Имя Берна вызвало шок. Фигуры присутствующих, застывшие от долгой неподвижности, разом содрогнулись, деревянные скамейки заскрипели, кто-то кашлянул. Когда я познакомился с ними, то увидел двух юношей, неспособных причинить зло кому бы то ни было и уж тем более друг другу. Их взрастили в атмосфере такой любви, что они должны были стать невосприимчивыми к злым чувствам. Я, конечно, могу ошибаться. Я уже говорил вам, змеи сумел прокрасться даже в Эдем, соблазнить Адама и Еву. Но давайте будем осторожными. Дождемся, когда придет время истины. Оно еще не настало. А сейчас время скорби и молитвы. Потом выступил коллега Николы, который трясущимися руками развернул листок бумаги и стал читать, спотыкаясь на каждом слове. Этот коллега описал Николу настолько непохожим на того, каким он был в действительности, что я перестала его слушать и вспомнила, как настоящий Никола приехал к нам на ферму. Веселый и уверенный в себе настолько, что он показался мне желанным, и я устыдилась этого. Хотя и в тот день в нем ощущалась скрытая меланхолия, не покидавшая его никогда». Словно счастье было вещью, которую он где-то оставил, а потом, вернувшись, не нашел. На нашей свадьбе он впился губами мне в шею, чтобы высосать яд, по его словам, успевший отравить меня. Как будто избавившись от яда, я должна была наконец понять, что принадлежу ему. Но я не принадлежала ему. В моей жизни Никола всегда оставался на заднем плане. И сейчас, лёжа в гробу перед алтарем, Он был для меня более реальным и значительным, чем все прошедшие годы». Полицейский сошел с кафедры и вернулся на свое место. После речи наступила тишина, которую нарушал только дождь, барабанивший по крыше, в то время как епископ благословлял гроб. Под высокими сводами повисло ощущение несправедливости. И тогда раздался тот страшный вопль. Вернее, звериный вой — поднявшийся откуда-то из глубины, вой, который попал в эфир местных радио и теленовостей в тот же вечер, а потом транслировался еще два дня. Чезаре удерживал Флориану за руку, не давая ей рвануться вперед, Не прямо к грубу, а к чему-то, что была в состоянии видеть только она одна. Я бросилась к выходу, расталкивая людей, которых рассердила такая бестактность. пробиваться к выходу, загороженному толпой, вместо того, чтобы подойти к Флориане. Толпа стояла и снаружи. Я протиснулась сквозь нее, стараясь не попасть под ручьи воды, стекавшие с раскрытых зонтов. Епископ читал молитву, динамики разносили его голос над площадью. «Вечный покой даруем Господи». Чья-то рука схватила меня за плечо. Я попыталась вывернуться, но рука держала меня крепко. Я обернулась. Передо мной стоял Козима и смотрел на меня безумными глазами. «Что вы с ним сделали? Что вы сделали с этим бедным парнем?» — произнес он. Его лицо, покрытое красными пятнами, было совсем близко от моего. Мокрые белые волосы, подкладные плечи пиджака, пропитавшиеся водой словно губки. «Я тут ни при чем». Он все еще сжимал мое плечо. Кто-то стоявший рядом, наблюдал за нами, но не вмешивался. Гореть вам всем в аду. Мне наконец удалось освободиться, или это он ослабил хватку? Его крик донёсся до меня сзади сквозь шум дождя. Будьте вы прокляты, ты и остальные мерзавцы. Будьте вы прокляты. Я выбралась из толпы, вымыкнув до нитки Я не отдавала себе в этом отчета, как будто мокрая одежда пристала не к моему, а к чьему-то чужому телу. Зонтик я забыла в церкви, но мне и в голову не пришло за ним возвращаться. Ливень превратил мощенную улицу, спускавшуюся к подножью старого города, в скользкий трамплин. Один раз я не удержалась и упала, подвернув ногу. «Кто-то подошел, чтобы помочь мне», но я уже успела встать и побежала дальше по скользкой мостовой, рискуя упасть снова. По дороге на ферму я пыталась выкинуть из головы мысли и впечатления, накопившиеся за время панихиды. Звериный крик Флорианы, слова Дона Валерио и слова Козима, венок из мокрых цветов на крышке гроба. Дворники нервно ерзали по стеклу, на пределе скорости, но не справлялись с потоками воды. Ее было слишком много, я даже не видела дорогу впереди. От последующих недель в памяти мало что сохранилось. Опять шел дождь, сначала проливной, затем с перерывами. Под конец от него остались только поблескивающие там и сям лужи, а потом высохли и они. Всю следующую ночь раздавалось безутешное кваканье лягушек, Я вспомнила мое первое лето с Берном. Апрель, май. Я жила как во сне. Несколько недель дул сирока, и уже стали поговаривать о засухе, которая в ближайшие месяцы уничтожит все посевы. Эта аномальная весна, жаркая и сухая, усиливала ощущение, что жизнь остановилась. После обыска, проведенного полицией, обнаружились кое-какие предметы из прошлого. Я нашла Библию, которая когда-то принадлежала Берну и остальным. Я подолгу перелистывала ее. Между строк крошечными буквами, тремя разными почерками, были вписаны пояснения, раскрывающие смысл трудных слов. Чужеземец. Человек из другой страны. Диадема. Ожерелье для головы. Смрадный. Сильно вонючий. Вертеп. Пещера. Точится. Капать. Бренный, которому недолго осталось жить. Недоуздок, веревка для лошади. Растленный, имеющий недозволенные и злобные помыслы. Бич, катастрофа, бедствие, часто насылаемая Богом за совершенный грех. Изгой. Тот, у кого нет своего места, и он бродит по миру, отверженный и одинокий. Изгой. Я без конца в полголоса повторяла это слово. Изгой. Совсем как Берн. Я снова и снова спрашивала себя, где он сейчас. Только его возвращение восстановит нормальный ход времени и смену времен года. Единственной моей компанией были жучки. По правде говоря, я ни одного не нашла, даже не искала, но я знала, что они здесь, что во время обыска полицейские рассовали их по всему дому. Я знала также, что мой телефон прослушивается, что иногда полицейские в штатском подъезжают на машине к воротам фермы, ненадолго останавливаются, потом уезжают. Они действовали осмысленно. Вся эта возня, которую они подняли, имела какой-то смысл. Мой муж был объявлен в розыск за то, что убил их коллегу, на него был выписан международный ордер на арест. И тем не менее, все, что могли узнать полицейские микрошпионы, не имело значения. Не только потому, что Берн не придет сюда и даже не позвонит. Но главное, потому что жучки не могли уловить, чем была ферма на самом деле еще до того, как все это началось. Они искали в разговорах по телефону зашифрованные сообщения, пытались истолковать посторонние шумы, но не могли засечь бесчисленных мгновений счастья, пережитых в этих стенах, когда мы с Берном были вместе. По утрам подолгу валялись в постели, за бесконечными обедами зачарованно наблюдали за раскачивающимся за окном кустом перца, который казался нам похожим на вздыбленную шерсть огромного животного. Они не могли зафиксировать атмосферу нашего душевного подъема в те годы, когда мы жили здесь шестером, героически пытаясь справиться с хаосом, по крайней мере, в начале. Им не обнаружить надежду, которой была пронизана вся ферма, каждая балка, каждый выступ скалы. Каждый ствол дерева были преисполнены ею еще со времен Чезера. Все, что могли жучки, — это создать акустический портрет моего теперешнего одиночества. Стук тарелок и приборов, жорчание воды, льющейся из кранов, шорох компьютерной клавиатуры, а в промежутке — долгие, Долгие часы тишины.